Только апельсиновая корка осталась от солнца, а через несколько секунд засубренное лезвие горных пиков срезало и ее. Тени упали одна на другую. Угрюмые сумерки, все синее и похоронно-пурпурное, намекающее на неизбежный мрак ночи в этой безлюдной шире. Поглядев прямо вверх от конюшни, на холм у края западного бора, Пол сказал, — Кладбище в этом освещении не разглядеть но там и днем не на что смотреть кладбище переспросил джек нахмурясь у вас здесь официально разрешенное частное кладбище ответил поверенный двенадцать участков хотя заняты только четыре посмотрев на холм где она смутно видела только часть того что могло быть низкой каменной стенкой и парой столбиков в сливово темном свете хитро спросила — А кто там похоронен? — Стен Квотермес, Эд Фернандес, Маргарита и Томми. — Томми, мой старый напарник, похоронен здесь? — спросил Джек. — Частное кладбище, — повторила хитр. Она попыталась уверить себя, что задрожала только потому, что воздух на минуту похолодел. — Это немного мрачновато. Не так необычно для здешних мест уверил ее пол их много на ранчо вокруг у семей которые живут тут уже несколько поколений. это не только их дом это их родина единственное место которое они любят иглзруст просто нечто где можно сходить в магазин когда приходит время для вечного покоя они все хотят стать частью той земли которая дала им жизнь у, -у, -у сказал тоби — А не страшно жить на кладбище? — Вовсе нет, — заверил его пол. — Мои предки и родители захоронены на нашей земле, и ничего вызывающего дрожь в этом нет. Удобно, дает чувство наследования, продолженности. Каролин и я собираемся тоже успокоиться здесь, хотя я не могу сказать, что наши дети этого хотят. Они теперь учатся в медицинском колледже и юридическом. У них новая жизнь, и делать им с ранчо, в общем-то, нечего. — Ах, черт, мы пропустили день всех святых, — сказал Тоби больше для себя, чем для них. Он уставился в сторону холма, поглощенный личной фантазией, которая, без сомнения, включала в себя смелую прогулку по кладбищу в вечер дня всех святых. Постояли некоторое время в молчании. Сумерки были густые, тихие, спокойные. Вверху кладбище, казалось, стряхнулась с себя весь тающий свет и опустила ночь, как саван, покрывая себя мраком быстрее, чем любой другой уголок земли рядом. Хитро взглянула на Джека, опасаясь увидеть в его поведении какие-нибудь признаки беспокойства по поводу того, что останки Томми Фернандеса похороненные в такой близости. Томми убили у него на глазах за одиннадцать месяцев до того, как был застрелен Лютер Брайсон. В соседстве с могилой Томми Джек не мог не вспомнить и, возможно, слишком живо ужасные события, которые лучше отправить в самые глубокие закоулки памяти. Как будто уловив ее тревогу, Джек улыбнулся. Приятно знать, что Томми нашел покой в таком красивом месте, как это. Когда они пошли обратно к дому, поверенный пригласил их поужинать и остаться у них с женой на ночь. Во-первых, вы приехали сегодня слишком поздно, чтобы прибраться и сделать дом пригодным для жизни. Во-вторых, здесь нет никаких свежих продуктов, только то, что может быть в морозильнике. И, в-третьих, вам, наверное, неохота готовить еду после целого дня в дороге. Почему бы не расслабиться и начать новое дело с утра, когда отдохнете? Хитер была благодарна за приглашение, но не только по причинам, которые перечислил пол, ей по-прежнему было неприятно, тягостно в доме, и не нравилась его изолированность от всего мира. Она решила, что ее нервозность не что иное, как первая реакция горожанки на слишком много открытого пространства, больше, чем она когда-либо видела. Скромная фобическая реакция, временная агрофобия это пройдет. Ей просто нужно день или два, а может быть и несколько часов, на то, чтобы привыкнуть к новому ландшафту и образу жизни. Вечер с Полом Янгблодом и его женой может стать хорошим лекарством. Установив обогрев повсюду в доме, даже в подвале, чтобы быть уверенными, что завтра утром в нем будет тепло, Магарви заперли дверь, сели в Эксплорер и поехали за бронко Пола по сельской дороге. Он повернул на востоках к городу, и они сделали то же самое. Короткие сумерки отступили под упавшей стеной ночь. Луна еще не взошла, темнота со всех сторон была так густа, что казалось, она никогда не исчезнет даже с восходом солнца. Ранчо Янгблэда именовалось по названию дерева которое преобладало в его владениях. Маленькие прожекторы на краях въездного знака были направлены в середину, освещая зеленые буквы на белом фоне «желтые сосны», а под этими двумя словами маленькими буквами «Пол» и «Каролин» и «Янгблоды». Поместье поверенного было действующим ранчо и значительно большим, чем их. По обеим сторонам въездной дорожки, которая была даже длиннее, чем на ранчо Кватермеса, выстроились в ряд массивные здания безупречно окрашенных красных конюшен. Видны были беговые дорожки, тренировочные площадки и огороженные пастбища. Постройки освещались перламутровым сиянием низковольтных ночных фонарей. Белые ограды разделяли поднимающиеся в гору луга, чуть фосфорисцирующие участки земли, уходящие в темноту, как черты загадочных иероглифов на стенах гробницы. Основной дом, перед которым затормозили, был большим, низким зданием из речного камня и окрашенного в темный цвет дерева. Он казался почти естественным продолжением земли. Пока Пол вел гостей к дому, он отвечал на вопрос Джека о хозяйстве в желтых соснах. «У нас тут два главных предприятия. Выращиваем и тренируем беговых лошадей. Они пользуются популярностью на скачках по всему Западу, от Нью-Мексико до канадской границ. Мы также растим и продаем некоторые виды породистых лошадей для шоу, которые никогда не выходят из моды, большей частью арабских скакунов». У нас одна из самых лучших ферм по производству арабских скакунов в округе. Наши питомцы так совершенно и красивы, что могут надорвать ваше сердце или заставить вас вытащить кошелек, если вы обеспокоены разведением. — А коров нет? — спросил Тоби, когда они подошли к ступенькам, ведущим к длинной просторной веранде перед домом. — Извини, скаут, коров нет, — сказал поверенный. На многих ранчо вокруг есть фермы, но не у нас. Зато есть ковбои. Он указал на соцветие огоньков приблизительно в двухстах ярдах к западу от дома. Восемнадцать ковбоев постоянно живут на ранчо со своими женами, если они у них есть. Собственный маленький город. — Ковбои, — повторил Тоби благоговейно, таким же тоном, каким рассуждал о кладбище и о перспективе завести пони. Монтана оказалась для него настолько же экзотичной, как другая планета из комиксов и фантастических фильмов, которые он любил. Настоящие ковбои! Каролин Янгблад тепло встретила их у дверей и пригласила в дом. Будучи матерью детей Пола, она должна была быть его возраста, лет 50, но выглядела гораздо моложе. На ней были узкие джинсы, и декоративно простроченная красно-белая рубашка вестерн, выявляющая худую гибкую фигуру сильной тридцатилетней женщины. Белоснежные волосы, коротко подстриженные в мальчишечьем стиле, не требующем особого ухода, не ломались, что обычно бывает с седыми волосами, но были толстые, мягкие и пышные. Черты лица гораздо менее резкие, чем у пола, а кожа гладкая, как шелк. Хитер решила, что если жизнь на ранчо в Монтане может сделать такое с женщинами, она должна преодолеть любое отвращение к раздражающей большим открытым пространствам, необъятности ночи и даже новому ощущению присутствия в дальнем углу своего двора четырех погребенных мертвецов. После ужина, когда Джек и Пол остались одни на несколько минут в кабинете, каждый со стаканом портвейна, и разглядывали множество фотографий в рамочках лошадей-призеров, которые почти полностью закрывали одну из сосновых стен с кружками и разводами бывших сучков, поверенный внезапно забросил тему разведения модных породистых лошадей и скакунов чемпионов на ранчо Квотермеса. Я уверен, что вы, ребята, будете здесь счастливы, Джек. Я тоже так думаю. Это отличное место для мальчишки, как Тоби. Собака, пони — это похоже для него на сон. Прекрасный край. Здесь так мирно по сравнению с Лос-Анджелесом. Черт, даже ей сравнивать нельзя. Пол открыл рот, чтобы сказать что-то, но передумал, и вместо этого принялся разглядывать фотографию лошади, с которой он начал свой триумфальный счет с кукунов, с желтых сосен. Когда поверенный снова заговорил, у Джека было чувство, что это совсем не то, о чем собирался Пол сообщить, когда открывал рот. «И хотя мы и не такие уж близкие соседи, Джек, я надеюсь, что мы будем близки в другом смысле». Я бы хотел этого. Поверенный снова колебался, потягивая портвейны стакана, чтобы скрыть свою нерешительность. Пригубив свой, Джек спросил. Что-то не так, Пол? Нет, не то чтобы... Просто... А почему ты спросил. Я был долгое время полицейским. Я как будто шестым чувством чую, когда у людей есть что сказать. — Понятно. Ты, вероятно, станешь хорошим бизнесменом, если решишь, что это дело по тебе. — Так что такое? Вздохнув, Пол сел на край своего большого стола. — Даже не знаю, стоит ли упоминать. Ведь я не хочу, чтобы ты слишком много об этом думал. Кажется, и повода-то особого нет. — Да. Эд Фернандес действительно умер от разрыва сердца, как я тебе говорил. Обширный инфаркт повалил его так внезапно, как пуля в голову. Коронер не смог ничего другого найти, только сердце. — Коронер? — Ты хочешь сказать, что делали вскрытие? — Да, конечно, — сказал Пол и глотнул Портвейна. Джек был уверен, что в Монтане, как и в Калифорнии, вскрытие не делают каждый раз, когда кто-нибудь умирает, особенно если покойник в возрасте Эда Фернандеса и вполне может окончить жизнь по естественным причинам. Старикам делают аутопсию только при особых обстоятельствах, в первую очередь, когда видимое повреждение указывает на возможность смерти от чужих рук. Но ты сказал, что коронер... Не смог ничего найти, кроме разрыва сердца. Никаких ран. Уставившись на блестящую поверхность портвейна в стакане, поверенный произнес. Тело Эда было найдено на пороге между кухней и задним крыльцом. Он лежал на правом боку, так что дверь было нельзя закрыть, и держал обеими руками дробовик. О, это достаточно подозрительно, чтобы дать санкции на вскрытие. А может быть, он просто решил выйти поохотиться? Был неохотничий сезон. Ты хочешь сказать, что маленькое браконьерство — неслыханное дело в этих краях, особенно когда человек охотится не в сезон на своей собственной земле? Поверенный покачал головой. Вовсе нет. Но Эд не был охотником. Никогда. Ты уверен? Да. Стэн Квотермес был охотник, а Эд только унаследовал оружие. И другая странность, в том дробовике магазин был не просто полон. Он даже впихнул еще один заряд в промежуток. Никакой охотник, даже полоумный, не будет таскаться с заряженным ружьем. Он бродит и падает, он может себе в голову стрельнуть. — Да и в доме его держать, заряженным, тоже нет смысла. — Если только, — сказал Пол, — не было какой-то постоянной угрозы. — Ты имеешь в виду какого-нибудь грабителя? — Может быть. Хотя в здешних краях это бывает реже, чем бифштекс под татарским соусом. — Никаких следов ограбления, обыска в доме? Нет, ничего похожего. — А кто нашел тело? Тревис Поттер, ветеринар из Иглзруст, что напоминает о еще одной странности. 10 июня, больше чем за три недели до своей смерти, Эд привез мертвых енотов к Тревису и попросил их осмотреть. Поверенный рассказал Джеку, что знал о енотах из того, что Эдуарда доверил Поттеру, а затем и о том, что обнаружил сам Поттер. Разбухание мозгов? Напряженно спросил Джек. Но никаких следов инфекции, никаких болезней, заверил его пол. Тревис попросил Эда сообщать о всех необычностях в поведении животных, И затем, когда они беседовали еще раз 17 июня, у него возникло чувство, что Эд видел что-то еще, но скрыл это от него. Почему ему было нужно скрывать что-то от Поттера? Ведь Фернандес сам втянул его в это дело. Поверенный пожал плечами. Как бы там ни было, но утром 6 июля Тревиса все еще мучило любопытство, и он отправился на ранчо Квотермеса, чтобы поговорить с Эдом. Вместо него нашел его тело. Коронер сказал, что Эд умер не меньше, чем за сутки до этого, и, вероятно, не больше полутора суток. Джек прошелся вдоль стены с фотографиями лошадей и вдоль другой стены с книжными полками, а потом обратно, медленно, поворачивая в руке стакан с портвейном. Так что вы думаете? Фернандос увидел в поведении животных что-то действительно странное? Что-то такое, что напугало настолько, что он решил зарядить дробовик? Может быть? Возможно, он пошел наружу, чтобы... Пристрелить это животное, потому что оно вело себя как-то агрессивно? Так нам и кажется. Точно. И, вероятно, он был очень взволнован, взведен. Это и вызвало инфаркт. Из окна кабинета Джек посмотрел на огоньки ковбойских бунгало, которые не могли отодвинуть и густо свернувшуюся ночь вокруг. Он покончил с портвейном. Мне показалось, из всего того, что вы говорили, Фернандос не был особенно впечатлительным человеком или истериком. Напротив, Эд был не более впечатлителен, чем пень. Отвернувшись от окна, Джек спросил. Так что же он должен был увидеть такое, от чего его сердце заколотилось? Насколько необычно должно было действовать животное, Какую угрозу он мог в этом разглядеть, прежде чем довел себя до инфаркта? — Вот тут мы и дошли до главного, — признался поверенный. — Звучит бессмысленно. — Кажется, что мы имеем дело с какой-то тайной. К счастью, ты ведь был детективом. — Не был. Я был патрульным полицейским. — Ну, теперь в связи с обстоятельствами ты повышен. Пол поднялся с угла стола. — Слушай, я уверен, что здесь не о чем беспокоиться. Мы знаем, что эти еноты не были больны. И, возможно, существуют какие-то объяснения, зачем Эду было надо схватиться за ружье. Это мирный край. Черт меня побери, если я вижу во всем этом хоть какую-то опасность. — Полагаю, ты прав, — согласился Джек. — Я завел об этом разговор только потому, но это показалось странным я подумал если ты действительно увидишь что то необычное тебе нужно будет все знать ну просто чтобы не пропустить звони тревису или мне джек поставил пустой стакан на стол рядом со стаканом пола так и сделаю да вот еще я бы попросил тебя не упоминать обо всем этом при хитро У нас был очень скверный год в Лос-Анджелесе. Здесь новое начало во многих смыслах, и я не хочу омрачать его. Мы немного нервничаем. Нам это нужно, чтобы работать, чтобы воспринимать все позитивно. — Вот почему я улучил время и сказал только тебе. — Спасибо, Пол. И ты сам не тревожься об этом. — Не буду потому что я уверен ничего такого тут нет просто одна из многих маленьких тайн в человеческой жизни люди не привыкшие к этому краю иногда нервничают из за открытого пространства пустоши я не имею в виду что вас это тоже затронет не волнуйся заверил его джек после того как ты поиграешь в бильярд пулями со всякой безумной падалью в лос анджелесе никакой енот Настроение не испортит.